Влог 87 Серийный убийца в Колсоне. Хэштег «Спасите детей Колсона». http youtube.com Gabby's watch нижнее подчеркивание, 87. Привет, народ, как у вас там дела? Это опять «Габби и ее глухой мир». Сегодня я к вам со срочными новостями. И, честно говоря, я сейчас просто в ужасе. Этой ночью трёх моих самых лучших друзей похитили прямо из их кровати в школе для глухих Ривервелли. Конечно, я в шоке, мне очень страшно. А вдруг по кампусу бродит серийный маньяк? На их месте легко могла оказаться я или вообще кто угодно. Вы же понимаете, я ужасно люблю своих друзей». Габриэла вытирает глаза салфеткой. Даже думать не хочу, какой извращенец мог их похитить. Спасибо всем, кто писал в директ, чтобы спросить, как я. Мы все знаем, что Остин разбил мне сердце, но я решила, что буду выше этого, потому что сейчас нам очень надо объединиться. Если у вас есть информация о моих друзьях, можете позвонить в офис шерифа округа Колсон или написать мне, и я передам. Окей, думаю, на сегодня все. Не забудьте лайкнуть, оставить комментарий и подписаться на мой канал или смотрите сторис в Инсте, где будут свежие новости. Берегите себя.